стрелял то он неплохо. Неумело, но глаз был метким, и руки не тряслись, что поразило меня до глубины души. Хотя сталкера из него один черт не вышло бы даже с натяжкой. Каждое утро мы вставали с хлюпиком засветло и шли на прогулку. Это смешное и неуместное на прогулку он выдал на второй день с просонья. Так оно и привязалось. Я уходил подальше в сторону, находил собак и устраивал стрельбище. Может, это и было цинично, но Хлюпику так больше не казалось. А кроме нас двоих и собак свидетелей не было. Один раз, правда, нарвались на пару каких-то бродяг, я шарахнул в их сторону для страски. Естественно, не попал, но парочка улепетнула, не успев даже подойти на прицельное расстояние. И это было радостно. Устраивать для Хлюпика охоту на себе подобных я не хотел». Рано пока. Да и признаться, это было бы верхом цинизма. Зачем лишний раз шокировать? Придет время, столкнется с ситуацией, там уж будет или-или. Или он, или его. И выбор будет очевиден. А охота на собачек для него все равно отчасти только игра. В игре акценты несколько смещаются. Так прошло четверо суток. Я изъял у Хлюпика всю наличность, добрал, сколько не хватало из тайника, и потихоньку запасался необходимым старежением и оружием. На пятые сутки сунул освоившемуся кое-как с пистолетом Хлюпику калаш. С автоматом мой хлипкий друг справиться не сумел. Впрочем, никаких особых результатов я от него и не ждал. Лезть в сердце зоны с пистолетом — самоубийство, но это мне. «Потому я и вооружился основательнее. А Хлюпику там хоть с пистолетом, хоть с автоматом, хоть в танке. Смерть. Единственный его шанс на выживание — это я. Так что от наших прогулок мне требовалось только, чтобы он научился слушать и слушаться с первого раза, и чтобы он сначала делал, а потом задавал вопросы». В этом плане мне удалось достичь определенного успеха. Выполнять приказы он худо-бедно научился, и болтовни от него стало раза в два поменьше. А к вечеру пятого дня он совсем сник и замкнулся. Сидел в углу мрачнее тучи и не торопился разговаривать. Видимо, неудача в общении с Калаханом подтолкнула его к каким-то внутренним переосмысливаниям. Меня его глубокий внутренний мир со всеми его изменениями не трогал. Сопереживать и слюни вытирать я не умел никогда. Если человеку плохо и нужна помощь, я либо могу помочь, либо не могу помочь, а слюни распускать коллективно — это без меня. Я валялся на койке, которую через день чередовал с хлюпиком, и прислушивался к ощущениям в ноге. Пораненная конечность давала знать о себе все меньше. В общем и целом все было готово, и я, и снаряга, но я ждал. Лезть в четвертый энергоблок на пару с новичком, за которым нужен глаз да глаз, чистой воды авантюра. А друзей у меня не было. Я вообще старался не заводить близких знакомств после случая с Юркой. Хотя бывали исключения. Одним таким исключением был Мунлайт. Кроме того, ведь именно он тянул меня в зону с Хлюпиком так что это был единственный подходящий вариант напарника. Я ждал Мунлайта, а его не было. Так прошла неделя. В тот день мы гуляли допоздна. Я увел Хлюпика в сторону и нарочно водил мимо аномалий, показывая красоты зоны. В мрачно-готичных пейзажах тоже можно найти нечто красивое, завораживающее. Даже в кладбищенской тишине есть красота». А здесь даже присутствует, хоть и жуткая, но жизнь. Прогулка была небезопасна, но другого наглядного варианта я не видел. А Хлюпику надо было понять, что бегать в зоне нельзя. Кажется, он это понял. По собакам мы больше не стреляли, хотя парочка пристроилась на уважительном расстоянии и следовала за нами, будто следила. Я держал их в поле зрения, но слепые псы не рискнули нападать. Вернулись мы уже в сумерки». Заглотив в рекордные сроки содержимое консервной банки, Хлюпик отрубился, устал. Еще бы столько впечатлений и нагрузка не детская. А мне не спалось. Я крутился с боку на бок и никак не мог заснуть. Каждый раз, когда проваливался в небытие, перед глазами возникали идущие за мной слепые собаки. Они шли непривычно тихо и целенаправленно. Сперва одна, потом две. Вскоре их собиралось несколько десятков. Они шли за мной по пятам, будто ждали чего-то, какого-то сигнала, чтобы броситься. Я из последних сил пытался удержать их в поле зрения, понимая, что еще чуть-чуть, и я не смогу контролировать их всех. Еще одна-две собаки, и кто-нибудь обязательно выпадет из поля зрения. А как только это случится, они бросятся на меня. Все сразу. И тогда я подскакивал на койке, хрипло дыша, слушал темноту и заходящееся сердце. Потом успокаивался и проваливался в сон. И тогда все начиналось с изного. Собака, две, три, стая. Жуткая, молчаливо бредущая стая, готовая броситься, но не бросающаяся. Я снова и снова просыпался в холодном поту. Пытался думать о чем-то приятном, но проклятые собаки не шли из головы. Заснуть я смог только на рассвете. Мне снилась Аленка.